Гумбольд Александр 1769-1859 Немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник, иностранный почетный член Петербургской академии наук 1818, исследовал природу различных стран Европы, Центральной и Южной Америки. путешествие в равнодевственные области Нового Света». Тома 1-й, 30-й, 1807-й, 1834 Урала, сибири Один из основателей географии растений и учения о жизненных формах. Обосновал идею, вертикальной зональности, заложил основы общего землеведения, климатологии. Произведения Гумбольта оказали большое влияние на развитие эволюционных идей и сравнительного метода в естествознании. Александр Гумбольт родился в дворянской семье в Нижней Померании. Детство его проходило в имении матери в замке Тегель, где был разбит великолепный парк со множеством заморских растений. Именно здесь Александр пристрастился к изучению растений, составлению гербария. С неподдельным интересом он наблюдал окружающую его природу. В детстве его прозвали аптекарем, что в те времена означало ученый, Александр получил хорошее образование. С 18 лет он слушал лекции в университетах Германии, во Франкфурте, Берлине, Геттингене, затем обучался геологии и горнорудному делу во Фрейберской горной академии. В 1789 году он совершил свое первое путешествие по Западной Германии, а затем по Рейну и написал свою первую научную работу о рейнских базальтах. Уже в следующем году Гумбайт объехал Голландию, Англию, Францию. Его спутник, натуралист Георг Форстер, в юности участвовал вместе со своим отцом во втором кругосветном плавании Джеймса Кука. В Лондоне, Александр Гумбольд и Георг Форстер познакомились с известным ученым Бэнксом, который сопровождал Кука в его первом кругосветном плавании. Эти путешествия и встречи еще больше укрепили стремление Гумбольда к исследованиям далеких стран. В 1792 году он поступил на службу и занялся горнорудным делом. Постоянно совершая поездки по рудникам Германии, Австрии, и Швейцарии, он в то же время тщательно изучал ботанику, зоологию и физиологию. В октябре 1797 года Гумбольд с Леопольдом фон Бухом переехал в Зальцбург, где провел зиму 1797-1798 года занимаясь геологическими и метеорологическими исследованиями. Политические интриги помешали путешествию Гумбольта в Египет с богатым английским лордом Бристолем. Чуть позже Александр вынужден был отказаться и от кругосветной экспедиции капитана Бодена. Осенью 1798 года сорвалась поездка в Алжир. В январе-майе 1799 года Гумбольд и ботаник Эмме Бонплан пересекли Испанию по маршруту Барселона-Мадрид, порт Ля-Корунья на северо-западе страны. Гумбольд стал первым исследователем Месеты, плоскогорья, занимающего большую часть Пиренейского полуострова. Во время путешествия Он производил барометрические определения, заложив таким образом основу научных представлений об орографии полуострова. Он впервые указал границы Плоскогорья и назвал его Месеттой, от иберийского слова «площадь». В начале февраля 1799 года путешественники прибыли в Мадрид. Саксонский посланник свел Гумбольта с испанским министром иностранных дел Доном Луисом Урквихо, который, в свою очередь, помог устроить аудиенцию у короля. Монарх разрешил Гумбольту провести исследования в испанских владениях, в Америке и Тихом океане без каких-либо условий и обязательств. Местным властям были разосланы предписания оказывать путешественникам всяческое содействие. Гумбольд и Бонплан получили паспорта и разрешение пользоваться астрономическими и геодезическими инструментами, снимать планы, определять высоты, собирать разнообразные коллекции. Никогда путешественник не получал такой неограниченной свободы действий, говорит по поводу этого сам Гумбольд. Никогда испанское правительство не оказывало такого доверия иностранцу. В том же году Гумбольд и Бонплан отплыли на корабле Писарро из гавани Ля-Корунья. Голова моя кружится от радости. Какую массу наблюдений соберу я для своего описания строения земного шара, — восклицал Александр. «Моя главная цель, — писал он уже из Америки, — физика мира, строение земного шара, анализ воздуха, физиология растений и животных, наконец, общее отношение органических существ в неодушевленной природе. Эти занятия заставляют меня охватывать много предметов сразу». Во время плавания... Гумбольд вел научную работу. Его интересовали морские течения, морские животные и растения, фосфоресценция моря. На Канарских островах путешественники пробыли несколько дней, поднимались на Танеривский пик, где занимались метеорологическими, ботаническими и прочими исследованиями. Наблюдая различные растительные пояса, пика де Тейде, меняющиеся по мере продвижения к вершине, Гумбольд задумался о связи растительности с климатом. Впоследствии эти соображения были положены им в основу ботанической географии. 16 июля 1799 года ученые высадились на берегу Венесуэлы, порт Кумана. Богатство – И разнообразие тропической природы совершенно вскружило им головы. «Мы в благодатнейшей и богатейшей стране», — писал Гумбольд брату, — «удивительные растения, электрические угри, тигры, броненосцы, обезьяны, попугаи, многое множество настоящих полудиких индейцев, прекрасная». Интересная раса. Мы бегаем, как угорелые. В первые три дня не могли ничего определить. Не успеем взяться за одно, бросаем и хватаемся за другое. Бонплан уверяет, что сойдет с ума, если эти чудеса не скоро исчерпаются. Но еще прекраснее всех этих отдельных чудес, общее впечатление этой природы — могучей, роскошной. и в то же время легкой, веселой и мягкой. Они совершили несколько вылазок в соседние местности, в том числе в Карипе, поселение католических миссионеров, которые приняли их любезно, хотя и удивлялись чудачеству людей, затеявших далекое и опасное путешествие для собирания растений, камней, птичьих шкурок и прочей чепухи. «Кто вам поверит, что вы бросили свою родину и отдали себе на съедение москитам, чтобы измерять земли, которые вам не принадлежат?» — заметил некий Паттер, заподозривший в их поездке тайную и более политическую причину.